Наместник Муэртал пристально рассматривал стоящего перед ним молодого охотника. Слишком уж он молод, полутора дюжин лет, которые он назвал, ему явно не исполнилось. Но, с другой стороны, это и хорошо. Значит, парень еще не служит двум господам, и можно не опасаться, что он станет наушничать в пользу Вана или кого-нибудь из соседей а войны после возмущения западной провинции нужны. Особенно здесь, на северной оконечности страны, где непрерывно приходится усмирять шайки изгоев, основавшихся на раскиданных безумным Илбетя-Маройхонах. — Как, говоришь, тебя зовут? — переспросил Муэртал. — Шаран, — ответил охотник. — Где живут твои родственники? Шаран повел рукой в сторону Далайна и ответил, «Их нет?» «Ты из западных земель?» — не спросила а лишь констатировал Адонт. «Наверняка сын Царега. Это видно, ты слишком хорошо одет. Отец твой погиб, иначе ты избежал бы вместе с ним. Как видишь, я знаю о тебе все, еще прежде, чем ты начал рассказывать». Но мне непонятно, почему царреги не позаботились о своих семьях в первую очередь. «Они так и сделали», — сказал Шоаран, — «но я не сын церега. Мой отец был охотником со свободного Орейхона. Хоргон прошел через наши земли, многих убил, многих угнал с собой. А прежде мы жили богато». «Ах, да!» — вспомнил наместник свободный орайхон было на западе что то такое но в таком случае ты должен хорошо знать мокрые земли уметь рыть чавгу собирать хорвах я умею господин сказал шаран а я и не сомневался съязвил муортал но мне нужны не грязи копатели а воины. ступай за оружейником он тебя проводит Седой дюжинник привел шарана в комнату, полную всевозможного оружия. Сделал широкий жест. — Выбирай. — Что придется делать? — спросил Шааран. «Охота — Охота. Шааран оглядел полки и стены. Здесь были булавы и годны лишь для охоты на человека. Их Шааран обошел стороной. Были копья с кремневыми наконечниками выдававшиеся даже не всем церегам. На мгновение взгляд Шаарана задержался на огромной коллекции хлыстов. Но Шааран предусмотрительно решил не выдавать своего знакомства с этим оружием. Выбрал поножи, упруго обтягивающие икры и позволяющие ходить по колено в нойте. Кто знает, не в ли пошлет его адонт. Отобрал два гарпуна гладкий и зазубренный. Долго держал в руках длинную пику для охоты на гвааранза, потом отложил ее в сторону. Что с пикой, что без пики, с гвааранзом ему не справится Зато взял тонкую сеть, равногодную и против парха, и для охоты на тупку. Не жаль, же в нее кидать, словно в детстве. Перемировал несколько кожаных шлемов, с прозрачными щитками, спасающими глаза от брызг Нойта. На богатые, но неудобные костяные шлемы даже не взглянул, вызвав одобрительное ворчание оружейника. А под конец не выдержал и взял длинный кинжал из цельной кости, способный и колоть, и резать. Адонт бросил небрежный взгляд на вооружение Шуарана и сказал... «Вчера мои охотники поймали в Шаваре зверя. Он заперт в одном из залов дворца. Ты должен пойти и убить его». сред за оружейником Шааран спустился во второй ярус Алдан-Шавара. Остановился перед тяжелой дверью. Через дверь донесся резкий запах Нойта. Шааран удивленно пожал плечами. «Таскать Нойт!» мокрого Арайхона, чтобы держать Валдан Шаваре какую-то мерзость? Что это, глупость или особое тщеславие? Двое царегов приоткрыли дверь. Шаран вошел в скупо освещенный зал. Двери гулко захлопнулись за ним. Шаран остановился, выставив гарпун и готовясь отпрыгнуть в сторону. Разумеется, бледного Улгуя здесь не может быть. Гваранза тоже не так просто поймать живьем. Значит, скорее всего, ему предстоит встретиться с Пархом. И тут темная громада, которую Шаран вначале принял за выступ скалы, шевельнулась. И лишь тогда Шаран понял, что это и есть зверь. Шаран невольно попятился... Зверь был больше самого огромного гваранза. Поблескивающий панцирь поднимался вровень с грудью шарана. Две пары клешней, каждая из которых могла перекусить охотника пополам, шевелились, судорожно раскрываясь и со стоком захлопываясь. Клешнями зверь напоминал гваранза, но был много крупнее, и главное там — где у в два ряда бугрятся уязвимые для пики глаза, у этого блестела гладкая и наверняка несокрушимая броня. По бокам чудовища волнообразно шевелились острые плавательные перья. Бесполезные здесь, где тюремщики плеснули лишь несколько ведер Нойта, и тем не менее служащие прекрасной защитой. Сзади, словно у невиданных размеров парха, чешуился поджатый и напружиненный хвост. Шаран был готов к чему угодно, но не ко встрече с таким великаном. Победить его казалось невозможно. Первым побуждением охотника было кинуться к дверям, стучать в них, умоляя выпустить. Но Шааран тут же подумал что двери, скорее всего, просто не откроет Лишь потом он сообразил, что раз зверь слеп, то будет бросаться на звук или выпустить тонкие осязательные щупальца, по которым можно бить. Шаран переложил оба гарпуна в левую руку, правой потянул за пояса нож, готовясь отсекать гибкие усы, прежде чем они скрутят его. Потом быстро шагнул в сторону. Стоять перед громадными клешнями явно не стоило, так же, как и соваться под хвост, способный одним ударом растереть его в нойт. Зверь с крыша панцирем начал разворачиваться. Несомненно, он видел охотника, но Шоаран заметил кое-что. Разворачиваясь, монстр не пользовался хвостом но зато его панцирь приподнимался над полом значит там ноги, уязвимые сочленения хрупкие суставы и следовательно есть надежда обездвижить противника не дожидаясь пока чудовище приблизится шааран прыгнул вперед и в сторону и ударил под панцирь двумя гарпунами сразу гарпуны с громким стуком ударились о край хитинового покроя и, не встретив сопротивления, неожиданно глубоко вошли внутрь. Лишь там один из них за что-то зацепил. В ответ раздался громкий человеческий крик. Зверь повалился на бок, и шаран увидел, что под пустым панцирем прячутся двое царегов. Один двигал клешнями, другой хвостом и плавательными перьями. Чудовище оказалось фальшивым. Теперь один из царегов стонал, зажимая глубокую рану. Гарпун ударил его в бок. Лишь по счастливой случайности не вспорол живот.